Филип Дик. Ползуны. Он строил, и чем больше он строил, тем больше нравилось ему строить. Он трудился, овиваемый ласковым летним ветерком под горячими лучами солнца.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 а затем нагнулся и посмотрел. Да, раздавили, так уж раздавили. Колёса переехали эту штуку в четырех местах. Все внутренние органы смяты и разорваны. В целом существо напоминало слизняка — слизистое трубчатое тело с органами чувств на одном конце и уйма перепутанных протоплазменных отростков на другом. И все бы ничего, но только вот лицо...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 Приковывало это существо, зачаровывало его, но не успело оно толком и поглядеть на эту жизнь, как приехал грузовик и раздавил его в лепешку. «Бывает, они переползают», — негромко сказал фермер. «Пробираются иногда даже в поселок. Первый, которого я увидел, полз по самой середине улицы Гранта». делая, пожалуй, ярдов пятьдесят в час. Медленные они очень. Некоторые, особенно подростки, нарочно их давят. Я-то лично всегда объезжаю, если только замечу вовремя». Гретри Россина потыкал мертвую тварь ногой. «И сколько же их там еще? мелькнула смутная мысль. «В горах, среди кустов». В поле поодаль от дороги виднелись фермерские дома — белые квадратики, сверкающие под ослепительными лучами теннисийского солнца, лошади, спящие коровы, грязные замызганные курицы с тупым усердием разгребают пыль, мирная сельская местность, сонно купающаяся в летней жаре. «А где тут была радиационная лаборатория?» — спросил он. «Вон там!» — указал фермер. «За теми холмами».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 словно давит что-то, тяжесть какая-то в воздухе. Такие вот у нас дела. И надо как-то с ними справляться. Он прибавил скорость, обветренные до черна загорелые руки крепко сжимали руль. И вот ведь еще что, их вроде как рождается все больше и больше, а нормальных детей почти нет. Вернувшись в поселок, Гретри сразу позвонил Вашингтон Фриману. Телефонная кабинка стояла в вестибюле обшарпанной гостиницы. «Нужно что-то делать. Они здесь повсюду. В три часа я еду смотреть их целую колонию. Я познакомился с одним таксёром, он знает, где это. Говорит, их там одиннадцать или 12 штук, и все они вместе». «А как себя чувствуют там люди?» «А как бы ты хотел?» Считают, что это кара господня. «Может, они и правы».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 «Боже милосердный!» Фриман, похоже, задохнулся от ужаса. «Их что, так много?» «Стойкие непреклонные граждане нашего Отечества склонны малость все преувеличивать, но у меня создалось впечатление, что по крайней мере сотня». На этот раз Фриман молчал очень долго. «Я не мог и подумать», — раздалось наконец в телефонной трубке. Придется, конечно, обсудить все наверху».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 «Халупы!» «Да прям тебе дома! У них ведь там вроде как город под землей. Да ты и сам увидишь! Вход, во всяком случае! Они работают всегда вместе! Компахой. Копошатся, суетятся, строят что-то!» Крысоморды свернул с проселка, проехал между двумя огромными кедрами, преодолел с тылука и затормозил в конце концов на краю каменистой лощины. «Вот, любуйся!»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 Они не обращали на Гретри и таксиста никакого внимания. Похоже, даже их не замечали. «А насколько они опасны?» — спросил, наконец, Гретри. «Ну, есть там у них что-то вроде жало. Я знаю случай, когда они ужалили пса. Пёс раздулся, язык у него стал черный, Начал биться в припадках, а потом оцепенел, а потом и совсем сдох. Так он же, словно извиняясь, добавил водитель, «всюду лес мешал им строить».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 Мужчина развязал толстый коричневый шпагат и снял с коробки крышку. «Вот, можете посмотреть!» Таких маленьких Гретри еще не видал. Бледный, мягкий, не более фута в длину. Забившись в угол коробки, ползун свернулся среди беспорядочной паутины жёваных листьев и чего-то напоминавшего воск. Неумело соткал вокруг себя эту прозрачную оболочку и уснул за ней».